Глава вторая. Ильдинки зазвенели в бокале с морсом, но он не спасал от жары в душном здании выставочного центра. Фух, настоящий парник, воскликнула дама в чёрном и распахнула веер. Для неё это мероприятие было в первую очередь выставкой себе любимой. Странно, что она сравнила удушающую духоту с парником. а не с Монте-Карло. Явно дамочка совсем недавно крутится по выставкам и пытается втереться в доверие к окружающим. Туфельки у нее блестели стразами, веер — пайетками, а волосы — блестками. У меня в глазах запрыгали зайчики, и я пошла дальше. Зрение берегу, знаете ли. Была бы моя воля, туфельки моей бы здесь не было. Но! Всегда есть это злосчастное но. Моё но равно работа. Я подошла к нашей экспозиции и улыбнулась царившему там оживлению. Особенно большим спросом пользовались последние разработки: стеклокерамический обеденный стол с точечным подогревом и кресла с подставкой для стакана, которая поддерживала нужную температуру для состоятельных граждан. выделяться на фоне своих друзей было делом честьче на этом желании я и зарабатывала хорошие деньги нашей фишкой было штучное количество производимой мебели и предметов интерьера которые выделялись не только дизайном но и какой-нибудь технической разработкой нередко к нам приходили клиенты с индивидуальным заказом который приносил мне огромную прибыль и хорошую репутацию, а заказчику лишний шанс выделиться в своём кругу. Улыбнувшись паре постоянных клиентов, с которыми я имела дело сама, я отозвала Марину и шепнула ей пару слов. Наконец-то. Теперь можно и на воздух. Эти коктейльные платья в такую жару настоящее испытание. Вдохнув раскалённого воздуха на улице, Я передумала набирать полные лёгкие и поспешила в машину к кондиционеру. Ну и суматошный же день окудылся. Сначала привет от патолога анатома, потом Тёма со своим дружком, а теперь эта выставка. А ведь чуть про неё не забыла. Хоть и готовились мы к ней целый месяц. Дорога велась серебристой лентой, уводя в глубины города. Время пробока ещё не наступило, поэтому быстро проскочив в центр, я взяла курс на родной дом. У меня была одна идея, как продвинуться в поиске причин проклятия, и сегодня вечером я хотела её проверить. Соседи сегодня гуляли, вытащили караоке на улицу и горлапанили песни на всё округу. Под шансон я перерывала коробку с фотографиями, под патриотическую песню раскладывала их в хронологическом порядке на полу гостинной и под старый добрый рок материла недобросовестных производителей пластиковых окон чёрно-белые снимки переходили в цветные рассказывая историю рода и я, как бывало в детстве, опять засмотрелась на бабкину забавную шляпку с вуалью Она была неизменным аксессуаром на её волосах, и неважно, куда она отправлялась, в булочную или в театр. Крохотное перо на снимке было безлико осерое, но я прекрасно помню его серебристый перелив и роскошный кристалл, который украшал основание пера. Шляпка была непокосновенна. Хранилась она в коробке. Доставалась исключительно бабушкой и прикреплялась на волосы у винтажного зеркала. Да-да, винтажного даже для тех времен. С легкой паутиной трещин по дереву от пола и ввысь, как мне казалось, малышке, недавно слезшей с горшка и с трепетом трогающей холодную поверхность зеркала. Мама говорила, что бабушка... Свята верила в то, что шляпка отгоняет от неё особенно приствочие кошмара. Стоило быть тебе с неё, как самые жуткие монстры лезли в её сны. А вот прабабка, настоящая деревенская женщина в платке и с серьёзным выражением лица, которое обязательно возникало на лицах у большинства жителей нашей страны, когда их фотографируют, сидит на лавке с подругой. сама сдержанность но если внимательно посмотреть видно что в левой руке она прячет папироску лёгкий дымок от которой еле заметен на фотокарточке чуть поодаль стоит мужчина мой прадед смотрит на свою жену с довольной ухмылкой говорят она та ещё проказница была снимок тётки был разорван я соединила половинки И увидела, как прекрасная молодая женщина устало смотрит в сторону. Она не хотела смотреть на фотографа, тем самым обрекая его на падение и неминуемую травму. Но тем не менее, её сумели сфотографировать в очень выгодном ракурсе. Длинные ресницы оттеняли глаза, из которых так и хотелось прогнать выражение затравленности. Бабушка фыркала на неё, и говорила, что из нашего рода сдалась только та, чье имя в переводе означает «Победа». Сама Виктория оборвала все контакты с роднею миром, а на все попытки мамы пробиться к ней неизменно отвечала угрозой смены места затворничества. «Я помню, как мы с мамой приехали в какую-то хижину среди высоченных сосен, а тетка, не выходя из дома». обозвала маму дурой, притащившей на гибели ребёнка. К нам она так и не вышла. Мы прождали несколько часов и сдались. Искусанные комарами, мы ехали домой, почёсываясь и сохраняя гробовое молчание. Вообще, детские воспоминания спутаны, местами ярки, местами в лёгкой дымке розовых очков. Они воспринимаются нами совершенно по-другому. ниже, лю в любом другом возрасте. Тогда чётко виделось мне это как смесью Бабы-Яги и Рапунцель. Я представляла ей принца, который освободит её и оденет волшебные очки, чтобы она могла спокойно смотреть на людей и не бояться им навредить. Я перевернула половинки и посмотрела на мелкие строчки. Да. Отлично. Очень надеюсь, что она до сих пор живёт в той глуши и мне удастся её найти. Поеду завтра же, как только приду в себя. Мама была категорически против этой затеи, поэтому буду пользоваться тем, что она отдыхает и ничего не узнает, а то обязательно придумала бы повод не пускать меня в дальнюю дорогу. Судя по маршруту, ехать туда предстояло сутки. А значит, ночевать мне придётся в машине, точнее, умирать. Эх, лишь бы судьба мне машину не угробила в очередной отправке меня за грань. И идти пешком поглоshire мне совсем не хотелось. Перестрахоюсь и остановлюсь в отеле пораньше, решила я для себя и изгребла фото обратно в коробку. Возьму с собой Надо же как-то налаживать контакт с тёткой. Мама как-то обронила, что именно после того, как Виктория долго расспрашивала тогда ещё живую прабабку о проклятии, она ушла в одиночное плавание и оборвала все контакты. Сегодня от тёры дорешило умирать дома. Очнуться в морге в очередной раз мне совсем не хотелось. Поэтому, обложившись конфетами и журналами, я завалилась в свою кровать. и приготовилась получать удовольствие. Шоколадное блаженство разлилось во рту, переливаясь на языке сливочным послевкусием, а воздушный орешек звонко хрустнул на зубах и рассыпался на мелкие частички. Журнал, в отличие от конфет, не мог похвастаться ни обёрткой, ни содержанием, поэтому был быстренько отложен в сторону. И глаза стали потихоньку закрываться. И я даже не заметила, как тихое дыхание оборвалось для того, чтобы возобновиться снова. Но уже утром. Я опять пропустила рассвет. В который раз? Утро не оставило от сожаления и следа. Внутри меня зарело уверенность, что я на правильном пути. Быстро покидав в дорожную сумку немного одежды и еды, я была готова отправиться в путь, туда, где, как я надеялась, найду ответы на свои вопросы. "Ну не выгоднеет же она меня", разговаривала я сама с собой, двигаясь по магистрали в область. В ответ из динамиков раздалась слезливая композиция о несчастной любви, и я переключила радиостанцию. уже в дороге вспомнила, что забыла коробку с фотографиями дома, но поворачивать не стала. Сейчас мне хотелось драйва, поэтому пробежавшись по радиостанциям в бесполезных попытках найти что-то под настроение, я включила флешку и сделала погромче. Улыбка сама собой появилась на лице. Я откинулась на спинку водительского кресла, постукивая пальчиками по рулю и подпевала. Навстречу неслись машины, особо смелые водители играли в шашечки на дороге, а некоторые индивиды еле плелись в своих коробчонках. Всё как всегда. Чем дальше я удалялась, тем свободнее становилось движение, а агрессия водителей заметно убавлялась. Один поренёк даже помогал девушке на обочине со сменной колеса. Заправки в соседней области уже не могли похвастаться персоналом, а ида свежестью. Как хорошо, что я взяла с собой небольшой перекус. Как раз хватит протянуть до нормального кафе. Я открыла окно и подставила лицо тёплому воздуху, насыщенному сосновому. с горьковатыми нотками смол. День клонился к концу, и вечер готовился вступить в свои права. Дорожная лента стала двухполосной, и чем дальше я ехала, тем гуще становился лес вокруг, а встречные машины попадались всё реже. Музыка уже давно надоела, а настроение неумолимо падало. А всё почему? Да потому что я была голодна, а рядом ни одной придорожной забегаловки, ни одного магазина, глушь. Вот простафиля, ругала я себя вслух. Надо было по карте посмотреть, отзывы почитать о маршруте, а я конфетки ела. Эх, мне бы сейчас эти конфетки. Сглотнув слюну, я надавила на педаль газа. и буквально в сантиметрах от моей машины пронёсся мотоцикл. Пш-ш-ш-ух! И спина с ярко-красной надписью «Вампир» на кожанке стремительно удалялась. Чёрт! Испугавшись, я дёрнула руль в сторону, и машина завиляла. Куда ты прёшь? Дрожь не хотела уходить из рук, поэтому я сбавила скорость до минимума, а потом и вовсе остановилась на обочине. «Твою мать!» – ругалась я на всю округу. «Кто тебе права давал?» Как вы поняли, моему возмущению не было предела. Гарантии, что случись со мной несчастный случай днем, а не ночью, и я опять восстану, как феникс из пепла, не было. И проверять я этого не хотела. В конце концов, я же не супергерл. Я всего лишь умираю каждую ночь. Из-за горизонта появилась старая сгнившая иномарка, которая не спеша подъехала ко мне, метающей молнии, и остановилась. Мужчина в возрасте с густыми усами залихватски подмигнул и спросил: "Сломалась красотка?" Не знаю, то ли он скрип моих зубов услышал, то ли охватившее меня бешенство в глазах отразилось. Но он быстренько прикрыла кошка и поехал дальше. А вот и правильно, туда тебе и дорога. Надо было у него хоть в магазинах спросить. Может, тут стоит свернуть в деревеньку какую или ещё что? Да. Неподготовленность на лицо. А ещё излишняя эмоциональность. Кто-то мог бы сказать: "Бабе за рулём не место". Тогда попрошу посмотреть на тех индивидов, как этот мотоциклист, который при свободной дороге устраивает притирания боками. Да я чуть не поседела. Углубокий вдох. Птички поют. Жизнь прекрасна. И всё равно, что нет ни магазинов, ни отелей, а солнце уже клонится к горизонту. Дзинь. Фу. То есть зен. просто принять тот факт, что это не трасса, заполненная дальнобойщиками и забегаловками, а малопопулярное направление, где даже заправки выглядят как две колонки и окошко с кассиром. О, цивилизация, ты меня испортила. Свалю всю вину на тебя и с чистой совестью, у голодным желудком поеду дальше. Да-да, именно так я и думала. мимо зелёной стены мелькали деревья, а небо всё больше темнело. Мои надежды на ночёвку в придорожном отеле рассыпались мелкой пылью и осели неприятным осадком внутри. По моим подсчётам, ехать оставалось совсем немного, каких-нибудь 2 часа максимум, но рисковать я не могла, прекрасно зная, как любит со мной пошутить судьба. Поэтому я свернула в еле заметный съезд и спрятала машину от любопытных глаз за густой порослью кустарников и редких деревьев. Повернула ключ в замке зажигания, и фары погасли. В звенящей тишине мне показалось, что тьма обступила меня со всех сторон. Чтобы прогнать страх, выбралась из машины и размяла ноги. Целое полчище комаров Только и ждала моей жертвы, заставляя меня двигаться быстрее. Естественные потребности никто не отменял. И уж если голод утолить я не могла, то другую потребность осуществить в вечернем лесу можно было легко. Отойти пришлось на приличное расстояние, обходя целую поляну крапивы. И когда я уже направлялась назад, Шалная поля просвестела мимо меня, а вторая ужалила меня в плечо. Но никакого покоя. Последней мыслью на сегодня было: закопают, как пить дать, закопают. Потряскивание дрог вносило приятное разнообразие в моё пробуждение, заполняя душу теплом семейного очага. Сразу вспомнились наши посиделки с мамой у камина и карамельный попкорн. Как там мама? А ведь вчера даже не позвонила. На неё не похоже. Лёха, лопух, сколько раз тебе говорил, не стреляй по мишеням вблизи дороги. Звук подзаотельника невольно заставил мои глаза открыться. Деревянный потолок, деревянные стены, Кoйка, на которой я лежу, закрыла глаза и решила слушать дальше. Бать, да кто ж знал-то? Я ж всегда в яблочка стреляю, ты же знаешь. А то руку как повело. Голос паренька обрывался, свидетельствуя то ли о подростковом возрасте, то ли о безличном волнении хозяина. За тебе покажу, повело. Девка так очурилась, У тебя теперь крест на всю жизнь, болда. А мне что с ней делать, балбес? Тебя посадят. Так никто не видел, да я ей плечо прострелил. Она взяла и откинулась, громким шёпотом известил сынок. Памятная минута отборного мата и тишина. Какой грех на семью взял? Хлопок, как полбо И скрежет ножик стула по деревянному полу. Про стрельбу забудь. Будешь матери огород все лето копать. Машину мы ее утопили. Теперь давай, бери лопаты в сарае и пошли. Так, пора белоснежке просыпаться. Машину они мое утопили. Это же надо. Следы заметали. Досада и злость. кипели во мне, грозясь вылиться кипятком обвинительной речи, но я лишь пражгла их недовольным взглядом. А они как заорют? Наверное, слишком резко села на кровати. Тоже мне, впечатлительные какие. Лёха, беги, зарал мужик в костюме милитера и метнулся к двери следом за сыночком. Зомби. Неужели я так плохо выгляжу с утра? Так, что тут вокруг? Двустволка на гвоздике, череп то ли кабана, то ли ещё какой зверушки на полке, веники из сушёных трав и печь. Тёплые куртки у двери висят на импровизированной вешалке, а высокие сапоги со шнуровкой и массивной подошвой были обмазаны таким слоем грязи, Что казалось, если добавить чуть больше глины, можно было бы смело снять слепок. Дрова трещали в печке, а в стоящем на ней горшочке что-то выкипало, шипел на горятую поверхность. Поспела кашки, что ли? Животик жалобно уоркнул в надежде. Я вышла в открытую дверь, а вокруг лес. Ага, ясно. Домик егеря. или местного охотника. В кустах мне почудилось шевеление, и я вошла обратно. Надо было подумать. Они что, правда утопили мою машину? Там же моя сумочка, все деньги, документы, ключи! Схватилась за голову и позволила себе тихонечко завыть от досады. «Ш-ш-ш!» «Говорю же тебе!» Нечисть она воет слыш как тихий шёпот от двери оторвал меня от такого скучного занятия, как купание в жалости к самой себе. Метнула взгляд на две физиономии, пытающиеся маскироваться за сорванными ветками, и в удивлении покачала головой. Да чего же народ странный. Виточки задрожали. Она сюда смотрит, батька. «Вот чудики! Они меня что, за мертвичину приняли?» Посмотрела на себя и нахмурялась. «Ну а кому бы понравилась ободранная одежда и спутанные волосы комом, стоящие на голове?» «Еще вся спина, руки и ноги сзади были в грязи, как будто меня тащили волоком». «Хотя почему как будто?» «Похоже, так и было». Я с упреком посмотрела в сторону кустиков. и один из них шлёпнулся на пол, открывая обморочную мордашку парня. «Супер!» «Надеюсь, вы-то не собираетесь в обморок падать?» спросила я у второго кустового. «Изыди!» Так как я так и не испарилась, он попробовал другое. «Чур меня! Чур меня! Чур меня!» Мне даже его жалко стало. «Перекрестил меня!» Это тоже моему исчезновению не способствовало. Мужачок совсем струхнул и, откинув ветки в сторону, прихватил своего сыночка и дал дёру. "Эй!" окликнула я его и вышла на крыльцо. Тот обернулся на звук и, округлив глаза, побежал ещё быстрее в лес. "Да. А ещё говорят, что вдали от города мужики крепче", сказала я сама себе. А потом крикнула в спину мужчине: "Доживал я-я. Ага-га. Все это так говорят". Заикаясь, ответил мужик, и споткнувшись о ногу пришедшего во все себя паренька, упал на взнечь. "Стоите все? Я так и не поняла". Но оставаться одной непонятно где не имела никакого желания, тем более практически на птичьих правах, ни документов, ни денег, ни ключей. «Хотя...» Быстренько нагнала сладкую парочку и схватила паренька за ухо. «Сумочку верни!» В голубых глазах паренька плескался страх, но когда я спросила про сумочку, они в панике начали бегать по сторонам. «Т-т-там!» Он показал дрожащим пальцем на покосившуюся пристройку к домику, в открытой дверце которой виднелись дрова. «Уже лучше!» Так и знала, что деревенский не упустит возможности обшарить машину. Но сейчас мне это сыграло на руку. Судорожно сжав одежду отца, парень замер, а мужчина боялся пошевелиться. Я пошла за своей сумочкой и чуть было не поплатилась за неосмотрительность головой. Хруст ветки сзади спас меня от удара лопатой. С ума сошёл. Добить решил, что ли? Мне было уже не до церемонии. Взмах лопаты замер в воздухе, а мужичок внимательно стал рассматривать меня, как будто заново. «Лопату-то опусти!» — попросила я. «Ты правда, что ли, живая?» Медленно опустив орудие труда дачника, он смотрел в мои глаза. «Настороженно!» «Ну и как ему доказать? Дать потрогать, что ли?» что я и сделала после секундной заминки. «Трогай, самое что ни на есть живая!» Протянула я руку и почувствовала легкий щипок. «Ай, зачем же второй раз было щипать? Да еще так больно!» «Ой, и правда живая!» Паренек мелкой поступью подошел ближе, но держался за отцовской спиной. Мужик, строго взглянув на сына, Выволок его за шиворот из-за спины и прорычал «А ну извиняйся!». Поняв, что вину придется взять полностью на свои худощавые плечи, юнец набрал воздуха и, потупившись, промычал «Извините!». «Дама не слышала!» — немного потряс того за шиворот мужичок. Хмурым лицом мужчина старался компенсировать приступ страха, который совсем недавно объял обоих. Быстро он оправился. Хоть дама и все слышала, но паренек извинился еще раз, а потом закрыл рот рукой, жалобно протянув «Машина!». Закрыла глаза, стараясь сохранить терпение. Психовать и вызывать органы совершенно ни к чему. Они тут же потребуют показать след от пули. А его-то, тю-тю. Пулька так и осталась лежать на кровати. Хорошо хоть на койку меня положили, а не на пол. Наверное, надеялись, что ещё жива, а потом тронуть боялись, когда поняли, что к чему. Где? лишь спросила я. В сглотнул в озере. Фух. Шумно выдохнула я. Маленькая надежда на чудо испарилась. Мужик поджал губы, строго глядя на сына, как будто это не он планировал меня закопать, заметая следы и покрывая сыночка. Ну прямо сама нравственность. Почесав седую голову, он мне хотя предложил: "Мы отдадим не сразу, но выдохнул. Когда-нибудь отдадим". и понорила голову. Я промолчала, понимая, что это когда-нибудь не случится никогда. До печатника вдалеко, название деревни близ, которое жела тётка, я запомнила наизусть. Да нет, километров 5 по дороге всего. Пожал плечами мужчина, боясь поверить своему счастью. Барышня не кидает претензий и денег не требует. А если через лес, намек, то за полчаса доберётесь. Поняв, что ловить удачу здесь бесполезно, я закинула сумочку на плечо и пошла в указанном направлении к дороге. Идти через борелом мне показалось плохой идеей. Отойдя немного, остановилась, чтобы проверить содержимое сумочки. Точно, кошелька нету. Хорошо хоть от домика недалеко отошла. Обернулась, а моя сладкая парочка стояла всё на том же месте и не сводила с меня глаз. Деньги. Только сказала я, как парень убежал куда-то в дом и выбежал через секунду с моим кошельком. Ну вот, стервец, уже припрятал. Спасибо. Красный прямоугольник перекачавал в мою руку, и я ушла, не прощаясь. Назовите меня невоспитанной, но я не буду прощаться с теми, кто, утопив мою машину, хотел меня закопать. Ну и что, что проклятье странное, и они о нём, ни сном ни духом. Я тоже пострадавшая сторона. Вот такими мыслями, подбадривая себя, я старалась преодолеть страх перед предстоящим пешим путешествием. Дорога оказалась не так уж далеко. В каких-то десяти минутах ходьбы. Верхушки деревьев покачиваются, сосновый запах щекочет ноздри, а вокруг никого. Только я и серое полотно асфальта. Но совершенно не романтично. Привыкшая к быстрому ритму города, хаотичному движению транспорта и бурлящей жизни, сейчас я чувствовала себя потерянной. Сумочке карта, ключи, телефон, деньги. Всё вроде бы на месте. Ну как же досадно. А ещё жалко машину. Гады. Шмыгнув носом, я попыталась сориентироваться на местности. Так, мне направо. Решила не тратить моральные силы зря и задала себе цель. Где же тот усатый дяденька на гнилой иномарке? Как бы он сейчас мне пригодился. Сзади раздался звук двигателя. Я обернулась, нацепив самую милую улыбочку и подняла руку голосоя. Уж очень мне не хотелось идти пешком. Может, это едет добрая душа и подбросит меня. Солнечная улыбка угасла на моём лице в тот же миг, когда немного впереди меня затормозил мотоцикл. Вампир. Красным готическим росчерком значилось на спине. Чёрный шлем с красными языками пламени оказался в руках мужчины, а у меня перехватило дыхание. А ведь хотела уже сказать, что по его вине чуть в аварию вчера не попала. Но все эти слова, как мелкие мушки, разлетелись в разные стороны и показались незначительными. отмахнуться от них рукой и смотреть вечно смотреть в эти синие глаза, где он успел так загореть. Ведь жара стоит всего несколько дней. Настоящий пепельный блондин уверенно упирался одной ногой на землю и смотрел на меня в полуоборота. "Мистер серьёзность", сразу констатировала я, несмотря на выбритые виски И экстремальную стрижку с резкими переходами, глаза оставались предельно сосредоточенными. Тигр в кожанке. Такие не останавливаются на дороге, чтобы подбросить симпатичную девушку. Девушки сами кружат вокруг таких экземпляров и бросаются им под ноги. Или это неслыханный акт доброты раз в год? И мне повезло? Не удивлюсь. В жизни судьба часто подкидывает мне то вёдра счастья, то корыта ненастья. Всё верно. Пропорции соблюдены. Вёдра бычь на бывают небольшими, иногда для песочницы, а вот корыта у меня душевные. Поэтому, быстро причислив этого блондина к личному ведёрку счастья, я подумала, что только дурочка откажется от такого индивида, и смело шагнула к нему. За те несколько секунд, пока я шла, сапфировые глаза успели просканировать меня так, что даже мои косточки занервничали. А на местах ли они? В конце концов, сам же остановился.